Глава 17. Сотто мы общались добрых три часа. Ушлый глава САП, почувствовав, что тугой поводок контроля слегка ослаб, попытался продавить широкий спектр льгот для своей организации. И мне, не имея я за спиной развед информацию о Трима и Драма, пришлось бы согласиться. Но когда у тебя в руках находится компромат практически на всех сотрудников САП, дело мгновенно приобретает другой оборот. В итоге Отто, сообразив, в каком положении он оказался, сдал назад. Ожесточенный торг, с которого начался наш диалог, превратился сначала в прощупывание почвы, а затем в демонстрацию своей полезности. Я же не возражал. Наместник не для того тратил огромные суммы на содержание САП, чтобы я сейчас ее распустил. Но самое интересное было то, что все присутствующие на арене понимали. Пока мы обсуждали привилегии, права и обязанности САП, захват района идет полным ходом. Это устраивало меня, это устраивало Отто, это устраивало собравшихся на арене сотрудников САП. Умирать этим ребятам явно не хотелось. Значит, по рукам? Отто уже не фонтанировал раздражением и высокомерием, как в начале нашего разговора. Вместо этого излучая тревогу и нетерпение. Он примерно прикинул, сколько времени понадобится моим войскам, чтобы добраться до арены, и торопился заключить соглашение. Ведь когда сюда прибудут мои боевые отряды, его позиция станет еще более шаткой. По рукам. Ломать единственную рабочую систему района я не собирался, поэтому со своей стороны продавливал лишь одно условие – полное и безоговорочное подчинение мне и моему заму. С кандидатурой замы я еще до конца не определился. Рим, Драм или Бруно. Но это уже были мелкие детали. И первые два месяца чистых не будет, так? Все верно, подтвердил я. Кроме тех сабовцев, которые находятся в нашем черном списке. Отто тут же помрачнел, но этот пункт я уступать не собирался. Понятно, чего опасался глава саб. При желании в этот список можно засунуть хоть кого, даже его самого. Но по-другому было никак. Я не собирался терпеть в системе насильников, садистов и опьяневших от власти моральных уродов. Это может поставить под удар налаженную десятилетиями службу. Принялся за свое Отто, соглашаться на список он не хотел ни в какую. А что если мне в голову пришла спонтанная мысль, и я даже удивился, что не подумал об этом раньше? Если я прямо сейчас покажу этот список? Другое дело, немного подумав, согласился глава САП и, судя по эмоциям, немного расслабился. «Один момент», — предупредил я, берясь за переговорный амулет. «Драм, пошли чая с курьером?» «Да, на арену». «Да, все здесь». «Сколько-сколько?» «Принял, молодцы». «Оказывается, пока я бился с наместником, а потом упражнялся в красноречии Сотта, наши силы захватили более 80% территории». Где-то нас ждали и встречали цветами, где-то приходилось вступать в бой, где-то не обходилось без осад. Но в общем и целом захват третьего пояса можно было считать успешным. Агенты Рима и Драма сработали как надо, не просто подготовив плацдарм для вторжения, но, по сути, поднеся нам район на блюдечке. Свои люди имелись даже среди сабовцев, но они занимали маловажные позиции. Наместник очень трепетно относился к любому проявлению конкуренции, будь это стремительный карьерный рост или любая высокая должность. Нынешний глава САП был исключением из правил. Отто был хорошим воином и неплохим управленцем, но в нем не было ни капли магии. Ну а вербовщики Рима и Драма обходили его стороной, чтобы не подставлять воина. Отто устраивал всех – и наместника, и Рима с Драмом. Что касается оставшихся 20%, то нам оставалось захватить пограничный со вторым поясом район и... магов. С магами мои войска в бой старались не вступать и лишь окружали их жилища, соединяя личные амулеты в общую цепь и создавая защитный купол. Маги в большинстве своем принимали правила игры, ну а те, кто решал показать, кто в доме хозяин, подвергались артиллерийскому обстрелу. Любой, даже самый сильный маг, не мог долго продержаться под нескончаемым обстрелом с зачарованными болтами. А уж когда в дело вступали баллисты, даже самые упертые маги выкидывали белый флаг. И сейчас, после окончательного договора с САП, о то, что мы договоримся, я ощущал каждой клеточкой своего тела, начнется самое важное — наведение своих порядков. К счастью, курьер не заставил себя долго ждать и принес затребованные документы, Даже несмотря на то, что ему пришлось пробираться сквозь незахваченные еще районы. Держи, я протянул Отто первый конверт и принялся следить за его эмоциями. Тихоня Битрок, почти дойдя до конца списка, Отто запнулся и с удивлением посмотрел на меня. С ним-то что не так? Сам посмотри, я протянул ему второй конверт, где находилось досье на всех действующих сотрудников САП. Вот как, Отто быстро нашел требуемую страницу, и пробежался по характеристике Битрока. А ведь у него у самого двое детей. В тихом омуте черти водятся, я пожал плечами. Вопросы еще есть? Могу ли я оставить это себе? Отто так и полыхал любопытством, с жадностью поглядывая на конверт с собранным на САП компроматом. Сейчас его интересовало только одно — наведение порядка в собственной организации и, замаячившая перед ним чуть ли не абсолютная власть. «Этот конверт для тебя, Отто», — я коротко кивнул. «Но помни, что на тебя имеется точно такая же папочка. И если я или мои помощники посчитаем, что ты превысил свои полномочия, я буду стараться, владыка». Такое серьезное обращение прозвучало из уст отта, как нечто само собой разумеющееся. «Позвольте узнать, что будет считаться превышением полномочий». Судя по тому, как поменялись эмоции отта и его обращения, он уже сделал свой выбор, да и не было у него, по сути, другого варианта. Да, Отто был компетентным специалистом, но он хорошо понимал, что стоит ему потерять свою должность, как его бывшие замы в тот же миг с ним расправятся. Я вообще, честно говоря, не представлял, как обычный человек умудрялся держать под контролем столько одаренных. Это вызывало уважение, и я был рад, что Отто не полез в бутылку. Смущало, конечно, что Отто был не в курсе насчет художеств некоторых своих людей, но сравнивать его возможности и возможности Рима с драмом было бы нечестно. Что до превышения полномочий, это был правильный вопрос, который показывал мне адекватность главы САП. «Все просто, Отто. Я уже прикидывал про себя, как использовать САП для наведения порядка во втором поясе. Поступай по совести, иди дорогой чести». «Понял, владыка, буду стараться». Твоим непосредственным начальником будет маг Драм Каменный. Он выдаст тебе список задач и целей на ближайшую неделю, месяц, год, пять и двадцать лет». «Ого», — Отто покачал головой, «двадцать лет?» Я понимал его удивление. В этом мире строить планы на год считалось проявлением безудержного оптимизма. Но я был твердо уверен, без долгосрочного планирования любая империя обречена. Возможно, я не доберусь до тронного зала. Возможно, доберусь и немедленно отправлюсь на порог. Для первого башенного это не должно стать проблемой. Система должна работать, как часы без императора, иначе от него зависит слишком многое. Да, сейчас его появление – это острейшая необходимость и подсознательный запрос уже нескольких миров. Но хочется не просто вступить в бой и победить. Хочется создать что-то ценное и оставить после себя процветающий мир. А без долгосрочной цели и команды, без национальной идеи и ясной внутренней и внешней политики этого не достичь. Двадцать отто, подтвердил я. Если проявишь себя и войдешь в малый совет, то и на 50, и на 100 Глава Сап покачал головой. И судя по его остекленевшему взгляду, он попытался представить себя и свой край сто лет спустя. Что с ЧС, Отто? Я понимал переживания стоящего передо мной воина но ждать, пока он закончит мечтать, не собирался. «Я займусь им лично, владыка», — Отто вынырнул из своих мыслей и мрачно посмотрел на зажатый в руке список. «Это мои люди, а значит и моя зона ответственности». «Вот и отлично», — я хлопнул нахмурившегося воина по плечу и кивнул на трибуны. «Пусть еще посидят немного, скоро придет драма и скажет, что делать дальше. Вечером совещание, не опаздывай». По идее, можно было еще немного поболтать с Отто и провести на арене показательную порку сабовцев из черного списка, если бы не одно «но». Упоминание Отто про зону ответственности напомнило мне последние слова наместника. «Золотой пьедестал найдешь в темной зоне нити реальности». Да и помимо этого еще была куча дел, от выкуривания забаррикадировавшихся в своих домах магов до подавления активных очагов сопротивления. Ну а следом шел учет разрушений, пострадавших, выстраивание торговых потоков, социальных служб и так далее. И это все не считая плана дальнейшего продвижения во второй пояс. Вся надежда на золотой пьедестал. Пробормотал я себе под нос, уверенно направляясь к ближайшему столбу дыма. Мне нужен полноценный артефакт. Таким образом, Бруно до сих пор чувствовал себя на совещаниях неуютно. «Под нашим контролем находится 72% второго пояса». Здоровяк не расставался с подаренными ему доспехами Эслова, и они уже не раз спасли ему жизнь. Правда, защитные плетения постоянно выдыхались, но Драм лично подпитывал доспех после вечерних совещаний. Вмятая мной грудина смотрелась, конечно, непрезентабельно, но Бруно совершенно не комплексовал по этому поводу и даже наоборот гордился. В точках А, Г и Д он кивнул на лежащую перед нами карту. Засели эмиссары второго пояса, и единственное, что мы можем, удерживать уже занятые кварталы. Эти точки преимущественно находились у границы со вторым поясом, и положение там складывалось неприятное. «Мои ребята с местными-то едва справились, и то исключительно благодаря артефактам и поддержке магов, а тут одаренные из второго пояса. Я, конечно, помог подавить самые сильные очаги сопротивления, расположенные в центре района, но на границу пока не лез. Во-первых, время, во-вторых, не хотелось привлекать внимание второго пояса раньше времени. Можно было, конечно, бросить туда драмы и рима с их магами, Но это бы означало потерю контроля на захваченных территориях. Что касается занятых кварталов, работа кипит полным ходом. Бруно, не дождавшись реакции сидящих за столом советников, продолжил свой доклад. Патрули стражи усилены магами и добровольцами из местных. Разворачиваются столовые, и по городу уже вовсю ходят слухи о БД. Услышав про БД, я поморщился. Как бы ни горько было признавать, Но мой гениальный план потерпел сокрушительный провал. Вместо того, чтобы подстегнуть развитие экономики региона, введенный мной безусловный базовый доход породил тысячи бездельников и пьяниц. Серебрушки было достаточно, чтобы закрывать базовые потребности в еде и жилье. Но многие вместо поиска любимого дела просто бросали работу. Ведь зачем напрягаться, если на жизнь не так хватает? В итоге, к концу месяца пришлось вводить поправки к закону и превращать БД в ДС, деньги на старость. Я посчитал, что выплата пенсии точно не сможет нанести вред зарождающейся экономике моего нового <coughs> проекта. «БД не будет, будет обычная пенсия», – произнес я, отвечая на вопрос Бруно. «Пенсия? Деньги на старость», – перефразировал я, удивляясь про себя, почему здесь не заходят земные понятия, и чего местные так любят всевозможные сокращения. Понял, кивнул Бруно и развел руками. Тогда у меня все. Драм, ты что нам расскажешь хорошего? Раньше совещания проходили только по нечетным дням, но в текущих условиях мы перешли на формат ежедневных встреч. Мы — это я, Драм, Рим, Бруно, Шулер, Варик, Милан и неожиданно Зрас Орх. Остальные старейшины занимались развитием внешнего пояса, И с ними я виделся почетным дням. В итоге, на данный момент существовало два совета: большой, куда входили все старейшины, и малый, который состоял из всех вышеперечисленных, избранных. Драм с Римом отвечали за магическую составляющую и продвижение к тронному залу. Бруно руководил стражей и самым результативным отрядом. Шулер занимался общим руководством вторжения и страховал наших ребят в горячих точках. Варик отвечал за разведку и с недавних пор за контрразведку. Милан с упорством, достойным восхищения, строил свою, точнее, нашу монополию. Но раз сделал все, чтобы увеличить поступающий поток финансов. Захват второго пояса прошел по плану. Было множество нештатных ситуаций. Трижды вся операция висела на волоске, но обошлось. Мак выглядел так, будто не спал несколько суток. Хотя, учитывая, что в последнее время мы чуть ли не жили в штабе, так оно и было. Нам удалось закрепиться в третьем поясе, и через 2-3 месяца наши позиции станут непоколебимыми. Сроки не стали для меня сюрпризом, но я все равно не смог скрыть своего разочарования. Умом я понимал, что захватить второй пояс так же легко, как мы взяли третий, не выйдет, но душа рвалась вперед, к тронному залу. Полгода на адаптацию наших войск и модернизацию доспехов, артефактов, зелий и заклинаний, и мы будем готовы к войне. «Все-таки к войне», — уточнил я. «По-другому никак», — драм развел руки в стороны. «Это в третьем поясе бардак был, да и мы столько лет готовились. А второй пояс наместники держат в кулаке». «Наместники?» — переспросил я. «Там 12 основных районов по типу наших фракций». «И постоянное состояние вяло текущей войны», — охотно пояснил Драм. «Но как только появляется внешняя угроза, они мгновенно объединяются и превращаются в несокрушимую силу». «И сколько времени нам понадобится, чтобы полностью захватить второй пояс?» Машинально уточнил я, чувствуя, как внутри что-то обрывается. «Лет пять», — Драм пожал плечами, — «минимум». «А первые десять?» — с сарказмом поинтересовался я — но Драм сделал вид, что не обратил внимания. «В первом поясе другие порядки», — он покачал головой. «Туда достаточно попасть, а там уж местные сами до тронного зала проводят. Серьезно?» За этот месяц я так сильно погрузился в дела внешнего и третьего пояса, что еще даже не читал сводок по второму и первому поясу. Что второе, что первые пояса казались чем-то далеким. А третий был своеобразным маркером, который определял, Вылез претендента с песочницы или нет? А третий был своеобразным маркером, который определял вылез претендента с песочницы или нет. И сейчас слова драма про первый пояс были для меня откровением. Говорят, подключился Рим, кто не может пройти испытание, навечно остается гладиатором арены. И каждый последующий претендент, подхватил драм, должен сперва победить всех предыдущих бойцов. «Занятно», — протянул я, и за столом воцарилась тишина. Впрочем, стояла она недолго. Драм закончил доклад о действиях нашей армии и представил нам целую папку воинских нарушений. Бруно пообещал взять на личный контроль каждый случай нарушения, а Харша с удовольствием спихнул варегу. Сталкер поведал о первых успехах только что созданной службы разведки и вынес на обсуждение вопрос о темных зонах. Милан и Зраз чуть было не подрались во время обсуждения месячного бюджета, да хрипы споря об интеграции экономик внешнего и третьего поясов. Я вроде внимательно слушал все доклады, но мысли мои витали где-то в другой стране. Да экономика это важно, да настрой общества в приоритете, да армия пока что походит на сборную солянку наемных отрядов. Но все это словно отошло на задний план, что ли? Я все думал о том, как попасть во второй пояс без развязывания глобальной войны на уничтожение. Думал и так и сяк, рассматривая самые невероятные варианты типа постройки дирижабля или одиночного прорыва на моем уге, и даже ощутил смутные наметки плана, как голос Шулера вернул меня в «здесь и сейчас». Наши мастера проверили артефакты, доступ к которым был любезно предоставлен главой САП, и знаете что? «Что?» — не удержался Бруно. «Мы имеем все тот же набор артефактов, за исключением золотого пьедестала». «Как подготовить артефакты для слияния, дай знать», — отозвался я, ловя промелькнувшую мысль. «Непременно», — кивнул Шулер. «Надеюсь, после активации мы получим точную карту всех темных зон этого региона, вследствие чего...» «Стоп!» — я покачал головой, поражаясь сам себе. «Темные зоны. Золотой пьедестал». Не услышь я слова Шулера про темные зоны, так бы и забыл слова наместника. Будто кто-то постоянно подтирал мысли, связанные с золотым пьедесталом. «Думаешь, они могут быть там?» — тут же отреагировал Варик. «Не думаю. Я поднялся из-за стола, чувствуя, что нащупал ту самую ниточку, которая приведет меня к ответу. Знаю. Наместник сказал мне про пьедестал перед смертью, но я забыл, будто кто-то стер мои мысли». «Маскировка артефакта!» — кивнул Драм. «Сильная!» — поддержал его Рим. «Во внешнем поясе силы меньше, поэтому действовала она там слабее!» — воскликнул Шулер. «То-то, я думаю, местные в третьем поясе слыхом не слыхивали про золотой пьедестал». «Это что получается?» — задумчиво уточнил Варик. «Если мы сейчас сменим тему, то через пару минут можем и вовсе забыть, о чем сейчас шла речь». — Верно, — подтвердил Рим, — очень сильная защита. Тогда я окинул взглядом свою команду. Мы выходим немедленно, проверим каждую темную зону в каждом поясе. Пока нас не будет, действуйте по плану. — Прошу прощения, — Зрас сверкнул своими хитрыми глазами. — А мы это кто? Идти в темные зоны бывший банкир не хотел, даже за золотым пьедесталом. — Можете быть спокойны, уважаемый Зрас, — усмехнулся я. — Пойдем втроем. Я поймал на себе умоляющий взгляд Бруно и медленно покачал головой. Увы, но Бруно нужен был мне в армии. Со мной идут Варик и Шулер.